И вновь видится наш знакомый педантичный читатель, ставящий галки на полях христологии, новозаветная символика, библейские аллюзии. На сей раз успокоим читателя. Он совершенно прав. Ричард Бах широко и открыто связывает свою легенду-притчу о Дональде Шимоде с библейской традицией. Ровно настолько, насколько это делали Сервантос, Достоевский, Булгаков. Но традиция, проникая в ткань повествования учебника «Самолета вождения», обнаруживает новые и совсем не канонические грани. В самом деле это необычный спаситель. Он пытается уйти от своей миссии, тяготиться ею, но не как тяжким бременем, а как бесценным, невостребованным даром, подразумевающим всеобщее участие и приобщение, увы, не осуществившееся. Пусть все творят чудеса. Пусть все будут спасителями, но нужен ли такой миссии людям? Едва ли они привыкли поклоняться Бога человеку, исключительному в своей Боговдохновенности, а потому никто и не стремится встать вровень с новоявленным спасителем и еще менее того обнаружить дар чудотворца в себе самом. Ведь это сделало бы людей ответственными за все на свете и прежде всего за самих себя. Нет, такого дара простые и смертные не приемлют. Вот и странствуют по Среднему Западу два пилота на двух стареньких самолетах в поисках себя. И один из этих двух — спаситель. В затрепанной книжке, названной справочник для Мессии, путешествовавший с Дональдом Шимудой в его летном планшете, а потом перебравшийся в кабину автора, Прочитаем на странице без номера, ибо в этой книжке все страницы без номеров. Следующее. Лучше всего ты учишь тому, чему тебе больше всего надо учиться самому. И Дональд пытается учить, как умеет. Не всегда удачно. Особенно жаль его, когда терпит крах попытка сделаться радиопроповедником. Диалог со слушателями по прямому телефону повергает в ярость целый округ. Любители чудес и увеселительных авиапрогулок не обнаружили склонности к просветлению. Консервативные прихожане местных церквей не потерпели вольности. Все кончилось трагически. Для Шимуды или для них самих? Впрочем, не будем уподобляться придирчивому и всезнающему читателю. То и дело вставляющему комментарий, попробуем лишь слегка пометить на полях некоторые мысли, слова, строфы, вовсе не для того, чтобы анализировать их, а так для памяти на всякий жизненный случай. Нам не нужны самолеты, чтобы летать или бывать на других планетах. Мы можем научиться это делать без машин, если мы захотим. Это говорит автор. И Шимода слегка улыбнулся и серьезно кивнул. Единственное знание, важное для меня, это то, которое я получил сам, занимаясь тем, чем сам хотел. Вновь говорит автор. Темные глаза Шимоды пристально смотрят на него. И еще одна мысль автора. В наше время все движется от материального,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 Все это хорошая тренировка, и тебе она понравится больше, если ты не будешь забывать об этих фактах. Тоже дал Шимуди эту мудрую книгу? Или она была написана им самим? Это не имеет значения. Ведь сейчас слово истины доходит до нас со страниц повести Ричарда Баха, а первородство истины – дело относительное. По крайней мере, для тех, кто собирается следовать ей, а не только изучать ее происхождение. Американский летчик освоил науку или искусство быть верным самому себе. А, как известно, быть верным кому-либо еще или чему-либо еще невозможно. Кроме того, это отличительный признак же пророка. Это вновь цитата со страницы, залитого моторным маслом справочника для Мессии. С таким справочником согласимся совсем неплохо прокладывать курс. Не будем рассуждать о цели. Дорога выведет сама. Дональд Шимуда был застрелен из дробовика в кабине своего самолета. Ревнители канонической веры и нравственности разрешили проблему просто. Нет человека — нет проблемы. Такое время от времени случается в Америке и других частях света. Масса ожидали воскресения, но его не последовало. Будем же надеяться, что Дон Шимуда, умерев, растворился в каждом из нас.